Из книги «Идеалы и действительность в русской литературе» 1901 год Русская литература представляет такое богатейшее сокровище оригинального поэтического вдохновения. В ней чувствуется свежесть и юность, ей присущи искренность и простота выражения. Одним из последних заветов, с которым умирающий Тургенев обратился к русским писателям, была его просьба. хранить чистоту нашего драгоценного наследия, русского языка. Тургенев, знавший в совершенстве большинство западноевропейских языков, имел самое высокое мнение о русском языке как орудии для выражения всевозможных оттенков мыслей и чувства. Русский язык особенно богат в выражении различных оттенков чувств, ненависти любви, скорби и веселья. Самое крупное произведение... А Александра Сергеевича Пушкина в стихах Евгений Онегин отличается таким блеском и легкостью в стиле, таким разнообразием и живописностью образов, что его можно рассматривать как единственное в своем роде произведение в европейской культуре. Он является, несомненно, великим поэтом в его способе описания самые незначительные мелочи повседневной жизни в разнообразии человеческих чувств. в изящном выражении различных оттенков любви и, наконец, в яркой индивидуальности его произведений. Вся красота природы Кавказа отразилась в поэмах Лермонтова. В такой форме, что ни в одной другой литературе не найдется описание природы более прекрасным. Описание его настолько всегда верно природе, что возникает картина, полная живых красок поэтической атмосферы, благодаря которой чувствуется свежесть этих гор, аромат их лесов и лугов, чистого горного воздуха. В интеллектуальном отношении Лермонтов, пожалуй, стоит ближе всего к Шелли. Его ум занимали великие проблемы добра и зла, борющихся между собой и в сердце человека во Вселенной. Пессимизм Лермонтова не был пессимизмом отчаяния. Это был могущественный протест против всего низменного в жизни, и в этом отношении его поэзия оставляла глубокие следы на всей последующей литературе. Лермонтов, прежде всего, был гуманистом, глубоко гуманитарным поэтом. С Гоголя начинается новый период русской литературы. Гоголь скрупулезный реалист, рассказы его полны юмора и остроумия. Сквозь видимый смех источать невидимые, незримые миру слезы. Литературное влияние Гоголя было колоссально. Он был великим художником. В основе искусства его лежит чистый реализм, но все оно было проникнуто стремлением привить человечеству в нечто истинно доброе и великое. Произведения Гоголя ввели в русскую литературу социальный элемент и социальную критику, основанную на анализе тогдашнего положения вещей в России. Тургенев и Толстой – два величайшие билетристы России, а может быть и целого столетия, и отчасти Достоевский, преодолели затруднение, которым являлся русский язык, делавший недоступным для Западной Европы произведения русских писателей. Эти трое сделали русскую литературу известной и популярной вне пределов России, и благодаря им мы можем быть уверены, что впредь лучшие произведения русского ума уже будут становиться частью общего умственного достояния цивилизованного человечества. Художественная мощь Толстого попирает его собственные теории. Его оценка того или иного действующего героя может быть ложна. Исповедуемая им философия может вызвать возражение. но силы его описательного таланта и его литературная честность настолько велики, что чувства и действия его героев часто говорят вопреки намерениям их творца и доказывают нечто совершенно противоположное тому, что он хотел сказать. Несмотря на недоверие Толстого к науке, я должен сказать, что при чтении его произведений всегда чувствую, что он обладает наиболее научным взглядом на вещи, у мне приходилось встречать среди художников. Он может ошибаться в заключениях, но он всегда безошибочен в изложении данных. Истинную науку и истинное искусство нельзя противополагать друг другу, они всегда находятся в согласии. Война и мир великая эпопея, не имеющая равной себе во всемирной литературе. 1805-1812. Мы знакомимся более чем с сотней физических лиц, и каждый из них Так определенно, что носит черты собственной индивидуальности. Когда вы вспомните о массе человеческих характеров, проходящих перед вами, у вас остается впечатление огромной толпы исторических событий, которые вы сами пережили вместе с целым народом, пробужденным несчастьем. Литературный гений Толстого высказался с особенностью яркостью. Влияние Толстого останется надолго. Влияние это не ограничено одной какой-то страной. Его произведения читаются на всех языках, будет совесть людей всех классов и всех наций. Толстой является наиболее любимым, наиболее трогательным любимым человеком во всем мире. Обломов Гончарова глубоко национальный роман, но он имеет и общий мировой характер, так как в нем изображен тип почти столь же общечеловеческий, как Гамлет и Дон Кихот. Обломов хорошо образованный и воспитанный человек, обладающий утонченным вкусом, он не способен на бесчестный поступок органически, он всецело разделяет самые благородные, высокие чаяния своих современников. Употребляемо всеми для характеристики положения России слово «обомовщина». Вся русская жизнь, вся русская история носят на себе следы этой болезни, той ленности ума и сердца, того консерватизма и инерции, того презрения к энергичной деятельности, которую характеризуют Обломова. Достоевский в 24 года, бедные люди, написал очень быстро и так мало заботился об обработке своих произведений, что, как указывал Добролюбов, Доболю... их литературная форма иногда бывает ниже всякой критики. И все же, несмотря на все недостатки, Произведения Достоевского, проникнутые местами глубоким чувством реальности, что рядом с совершенно фантастическими характерами вы находите характеры, сейчас встречающиеся в жизни настолько реальные, что вы забываете о недостатках таланта Достоевского. Записки из мертвого дома. Единственное произведение, которое можно признать безупречным в художественном отношении. Руководящая идея этого произведения прекрасна, и его форма Вполне соответствуют идее. Преступление и наказание производят сильное впечатление, благодаря чрезвычайно реалистическим картинам нищеты. Поэзия Некрасова сыграла такую значительную роль в моем личном развитии, во время моей юности. Его любовь к народу проходит красной нитью по всем его произведениям. Он остался верен ей всю жизнь. В его произведениях вы очень редко найдете поэтический образ, который не следствовало бы общей идеи данного произведения. Островский вывел в своих драматических произведениях громадное количество характеров, разнообразно взятых из всех классов русского общества и народа. Островский – могучий драматический талант. Горький, несомненно, большой художник и при том поэт. Счастливое соединение реализма с идеализмом. Из всех современных билетристов, Чехов был, несомненно, глубоко оригинальным. Говоря о Чехове, Толстой сделал очень верное замечание, что он принадлежит к часу тех немногих писателей, произведения которых можно с удовольствием перечитывать. Чехов лучше всех русских билетристов понимал основной порог массы русских интеллигентов, которые прекрасно видят мрачные стороны русской жизни, но у которых... не хватает силы воли и самотвержения, чтобы присоединиться к кучке молодежи, осмеливающейся деятельно бороться со злом. Чехов знал, более того, он чувствовал каждым нервом своей поэтической натуры, что за исключением кучки более сильных мужчин и женщин, истинным проклятием русского интеллигента является слабоволие, отсутствие сильных страстных стремлений. Чехов начал писать именно в это мрачное время, и будучи истинным поэтом, который чувствует и отзывается на все настоения момента, он сделался выразителем этого поражения интеллигенции, которое, как кошмар нависло над культурой частью русского общества. Будучи великим поэтом, он изобразил всепоникающую филистерскую пошлость в таких чертах, что его изображения, помимо высокой художественности, имеют громадную историческую ценность. Но он не был пессимистом в истинном значении этого слова. Он твердо верил в возможность лучшего существования, верил, что оно придет. Влияние Чехова, как заметил Толстой, останется и не ограничится одной Россией. Он довел рассказ до такого совершенства, как одно из средств изображения человеческой жизни, что его можно рассматривать как одного из реформаторов в области литературной формы. Неподражаемое поэтическое чувство. Прелесть рассказа, особенная форма любви к природе, а главное – красота чеховской улыбки сквозь слезы, старая уходящая жизнь и требовала прощального слова, и оно было принесено Чеховым.